Несравненно важнее этого то, что ни одной капли патриотизма не оказалось даже в сельском населении Франции. Да, в противность общему ожиданию, французский мужик с тех пор, как стал собственником, перестал быть патриотом. Во время Жанны Д'Арк он на плечах своих один вынес Францию. В 1792 году и потом он отстоял ее против военной коалиции всей Европы. Но тогда было другое дело — Благодаря дешевой продаже церковных и дворянских имений он становился собственником земли, которую обрабатывал прежде как раб, и справедливо опасался, что в случае поражения дворянская миграция, шедшая след за немецким войском, отберет у него назад только что приобретенную собственность. Теперь же у него этого страха не было, и он совершенно равнодушно отнесся к постыдному поражению своего милого отечества. За исключением Эльзаса и Лотарингии, где странным образом, как бы насмех немцам, упорствующим видеть у них чисто немецкие провинции, проявились несомненные признаки патриотизма, во всей Средней Франции крестьяне гнали французских и иностранных волонтеров, вооружившихся на спасение Франции, отказывая им во всем, нередко даже выдавая их брусакам, и, напротив, самым гостеприимным образом встречали немцев. Можно сказать, с полной истиной, что патриотизм сохранился только в городском пролетариате. В Париже, равно как и во всех других провинциях и городах Франции, только он один хотел и требовал всенародного вооружения и войны на смерть. И странное явление. За это именно на него обрушилась вся ненависть имущих классов, точно как будто бы им стало обидно, что младшие братья, выражение господина Гамбета, выказывают более добродетели патриотической преданности, чем старшие. Впрочем, имущие классы были отчасти правы. То, что двигало пролетариат городской, не было чистым патриотизмом в древнем и тесном смысле этого слова. Настоящий патриотизм, чувство, разумеется, весьма почтенное, но вместе с тем узкое, исключительное, противучеловеческое, нередко просто зверское. Последовательный патриот только тот, кто, любя страстно свое отечество и все свое, также страстно ненавидит все иностранное, не дать не взять, как наши славянофилы. Во французском же городском пролетариате не осталось даже и следа такой ненависти. Напротив, в последние десятилетия, можно сказать, с 1848 года и даже гораздо прежде, под влиянием социалистической пропаганды, в нем развилось положительное братское отношение к пролетариям всех стран, рядом со столь же решительным равнодушием к так называемому величию и к славе Франции. Французские работники были противниками войны, затеянной последним Наполеоном, и накануне этой войны они манифестом, подписанным парижскими членами интернационала, громко заявили свое искреннее братское отношение к работникам Германии. И когда немецкие войска вступили во Францию, они стали вооружаться не против народа германского, а против германского военного деспотизма. Война эта началась ровно шесть лет после первого основания Интернационального общества рабочих, только четыре года спустя после его первого конгресса в Женеве. И в такое короткое время интернациональная пропаганда успела возбудить не только в пролетариате французском, но также между рабочими многих других стран, особливо латинского племени, мир представлений, воззрений и чувств совершенно новых и чрезвычайно широких, породила одну общую интернациональную страсть, поглотившую почти все предубеждения и узости страстей, патриотических или местных. Эта новая мера созерцания высказалась торжественно уже в 1868 году на народном митинге и, где бы вы думали, в какой стране? В Австрии, в Вене. В ответ на целый ряд политических и патриотических предложений сделанных венским работником, сообщая господами бюргерами, демократами, южногерманскими и австрийскими, иклонившихся к торжественному признанию и провозглашению пангерманского, единого и нераздельного Отечества. К ужасу своему, они услышали следующий ответ. Что вы толкуете нам о немецком Отечестве? Мы работники, эксплуатируемые, вечно обманутые и утесненные вами. И все работники, какой бы стране они ни принадлежали, Эксплуатируемые и утесненные пролетарии целого мира — нам братья. Все же буржуа, притеснители, правители, опекуны, эксплуататоры — нам враги. Интернациональный лагерь рабочих — вот наше единственное отечество. Интернациональный мир эксплуататоров — вот чуждая и враждебная нам страна. И в доказательство искренности своих слов венские рабочие тут же послали поздравительную телеграмму к парижским братьям как пионерам всемирно-рабочего освобождения. Такой ответ венских рабочих, вытекший, помимо всех политических рассуждений, прямо из глубины народного инстинкта, наделал в свое время много шума в Германии, перепугал всех бюргеров-демократов, не исключая почтенного ветерана и предводителя этой партии доктора Иоганна Якоби и оскорбил не только их патриотические чувства, но и государственную веру в школу Лассалио и Маркса. Вероятно, по совету последнего, господина Липкнехт, в настоящее время считающийся одним из глав социальных демократов Германии, но тогда бывший еще самым членом Бюргерской демократической партии, покойной народной партии, тотчас отправился из Лейпцига в Вену для переговоров с венскими работниками, политическая бестактность которых дала повод к такому скандалу. Должна отдать ему справедливость, он действовал так успешно, что несколько месяцев спустя, а именно в августе 1868 года, На Нюрнбергском конгрессе германских работников все представители австрийского пролетариата без всякого протеста подписали узкую патриотическую программу социально-демократической партии. Но это самое обнаружило только глубокое различие, существующее между политическим направлением предводителей, более или менее ученых и буржуазных этой партии и собственным революционным инстинктом германского или, по крайней мере, австрийского пролетариата. Правда, в Германии и в Австрии этот народный инстинкт, подавляемый и беспрестанно отклоняемый от своей настоящей цели пропаганду и партии более политической, чем революционно-социальной, с 1868 года мало развился вперед и не мог перейти в создание народное. Зато в странах латинского племени, в Бельгии, в Испании, в Италии и особенно во Франции, свободны от этого гнета, от этого систематического развращения, Он развился широко, на полной свободе, и обратился действительно в революционное сознание городового и фабричного пролетариата. Примечание. Нет сомнения, что усилия английских работников, стремящихся лишь только к собственному освобождению или к улучшению своей собственной участи, непременным образом обращаются в пользу всего человечества. Но англичане этого не знают и не ищут. Французы же, напротив, знают и ищут что по-нашему составляет огромную разницу в пользу французов и дает действительно всемирный смысл и характер всем их революционным движениям, примещения автора. Как мы заметили выше, это сознание универсального характера социальной революции и солидарности пролетариата всех стран, так мало еще существующее между рабочими Англией, уже давно образовалось в среде французского пролетариата. Он знал уже в 90-х годах, что, борясь за свое равенство и за свою свободу, он освобождает все человечество. Эти великие слова, употребляемые ныне нередко как фразы, но тогда искренно и глубоко прочувствованные «свобода», «равенство» и «братство» всего человеческого рода, встречаются во всех революционных песнях того времени. Они легли в основание новой социальной веры и социально-революционной страсти французских работников, стали, так сказать, их природою, и определили, даже помимо их сознания и воли, направление их мыслей, их стремлений и их предприятий. Всякий французский работник, когда делает революцию, вполне убежден, что делает ее не только для себя, но для целого мира, и несравненно больше для мира, чем для себя. Напрасно политические позитивисты и радикалы-республиканцы вроде господина Гамбиты старались и стараются отклонить французский пролетариат от этого космополитического направления и уверить его, что он должен подумать об устройстве своих собственных исключительно национальных дел, связанных с патриотической идеей величия, славы и политического преобладания французского государства, обеспечить в нем свою собственную свободу и свое собственное благосостояние, прежде чем мечтать об освобождении всего человечества, целого мира. Усилия их, по-видимому, весьма благоразумны, но тщетны. Природу не переделаешь». А эта мечта стала природой французского пролетариата, и она выгнала из его воображения и сердца последние остатки государственного патриотизма. Происшествия 1870-1871 годов доказали это вполне. Примечание. Речь идет о франко-прусской войне 1870-1871 годов. Да, во всех городах Франции пролетариат требовал поголовного вооружения и ополчения против немцев. И нет сомнения, что он осуществил бы это намерение, если бы не парализовал его, с одной стороны, подлый страх и повсеместная измена большинства буржуазного класса, предпочитавшего тысячу раз покориться прусакам, чем дать оружие в руки пролетариата, а с другой стороны, систематическое реакционное противодействие правительства народной защиты в Париже и в провинции – Оппозиция столь же противонародная диктатора-патриота Гамбиты. Но вооружаясь, насколько при таких обстоятельствах это было возможно против немецких завоевателей, французские работники были твердо убеждены, что будут бороться столько же за свободу и права немецкого пролетария, сколько и за свои собственные. Они заботились не о величии и чести французского государства, а о победе пролетариата над ненавистной военной силою, служащие против них в руках буржуазии орудием порабощения. Они ненавидели немецкие войска не потому, что они немецкие, а потому, что они войска. Войска, употребленные господином Тьером против парижской коммуны, были чисто французские. Однако они совершили в несколько дней более злодеяний и преступлений, чем немецкие войска во все время войны. Для пролетариата отныне всякое войско, свое или чужое, равно враждебно, и французские работники это знают, поэтому их ополчение отнюдь не было ополчением патриотическим. Восстание Парижской коммуны против Версальского народного собрания и против спасителя Отечества Тьера, совершенное парижскими работниками ввиду немецких войск, еще окружавших Париж, обнаруживает и объясняет вполне ту единственную страсть, которая ныне двигает французский пролетариат, для которого отныне нет и не может быть другого дела, другой цели и другой войны, кроме революционно-социальных. Примечание. В марте 1871 года правительство во главе с Тьером бежало в Версаль, откуда руководило борьбой с парижской коммуной. Это, с другой стороны, вполне объясняет неистовое иступление, овладевшее сердцами версальских правителей и представителей, а также и неслыханные злодеяния, совершенные под их прямым руководством и благословлением над побежденными коммунарами. И в самом деле, с точки зрения государственного патриотизма, парижские работники совершили ужасное преступление ввиду немецких войск, еще окружавших Париж и только что разгромивших Отечество, разбивших в прах его национальное могущество и величие, поразивших в самое сердце национальную честь, а не обуреваемые дикою космополитическую социально-революционную страстью, провозгласили окончательное разрушение французского государства, Расторжение государственного единства Франции, несовместного с автономией французских коммун. Немцы только уменьшили границы и силу их политического отечества, а они захотели совсем убить его, и как бы для обнаружения этой изменческой цели свалили в прах Вандомскую колонну, величественную свидетельницу прошедшей французской славы. Примечание. Вандомская колонна со статуей была установлена на Вандомской площади в Париже, вознаменование побед французской армии Наполеона Первого над австрийскими и русскими войсками. С политической патриотической точки зрения какое преступление могло сравниться с таким неслыханным святотатством? И вспомните, что парижский пролетариат совершил его не случайно, не под влиянием каких-нибудь демагогов и ни в одну из тех минут безумного увлечения, которые нередко встречаются в истории каждого народа и особенно французского. Нет, в этот раз парижские работники действовали спокойно, сознательно. Это фактическое отрицание государственного патриотизма было, разумеется, выражением сильной народной страсти, но страсти не мимолетной, а глубокой, можно сказать, обдуманной, и уже обратившейся в народное сознание, страсти, раскрывшейся вдруг перед испуганным миром, как бездонная пропасть, готовая поглотить весь настоящий строй общества со всеми его учреждениями, удобствами, привилегиями и со всей цивилизацией. Тут оказалось, с ясностью столь же ужасную, сколько и несомненную, что отныне между диким голодным пролетариатом, обуреваемым социально-революционными страстями и стремящимся неотступно к созданию иного мира на основании начала человеческой истины, справедливости, свободы, равенства и братства, начал терпимых в порядочном обществе разве только как невинный предмет риторических упражнений, и между присыщенным и образованным миром привилегированных классов, отстаивающих с отчаянной энергией порядок государственный, юридический, метафизический, богословский и военно-полицейский, как последнюю крепость, охраняющий в настоящее время драгоценную привилегию экономической эксплуатации. Что между этими двумя мирами, говорю я, между чернорабочим людом и образованным обществом, соединяющим в себе, как известно, всевозможные достоинства, красоты и добродетели, всякое примирение невозможно. Война на жизнь и на смерть. И не в одной только Франции, а в целой Европе. И война эта может кончиться только решительной победою одной из сторон, решительным низложением другой. Или буржуазно образованный мир должен укротить и поработить бунтующую народную стихию, дабы силою штуков, кнута или палки благословенных, разумеется, каким-нибудь богом и объясненных разумно наукою, заставить чернорабочие массы работать по-прежнему, что ведет прямо к полнейшему восстановлению государства в его искреннейшей форме, которая одна возможна в настоящее время, то есть в форме военной диктатуры или императорства. Или же рабочие массы сбросят с себя окончательно ненавистное многовековое иго, разрушат в корне буржуазную эксплуатацию, и основанную на ней буржуазную цивилизацию. А это значит торжество социальной революции, сокрушение всего, что называется государством. Итак, государство с одной стороны, социальная революция с другой. Вот два полюса, антагонизм которых составляет самую суть настоящей общественной жизни в целой Европе. Но во Франции осязательнее, чем в какой-либо другой стране. Государственный мир, обнимающий всю буржуазию, включая, разумеется, и обмещанившееся дворянство, нашел свое сосредоточие, последнее убежище и последнюю защиту в Версале. Социальная революция, потерпевшая страшное поражение в Париже, но отнюдь не уничтоженная и даже непобежденная, обнимая теперь, как и всегда, весь городской и фабричный пролетариат, начинают уже захватывать своей неустанную пропагандой и сельское население, по крайней мере, в Южной Франции, где эта пропаганда ведется и распространяется в самых широких размерах и вот это враждебное противоположение двух отныне непримиримых миров составляет вторую причину по которой для франции стало решительно невозможно сделаться вновь первостепенным преобладающим государством Все привилегированные слои французского общества без сомнения желали бы поставить свое отечество вновь в это блестящее и внушительное положение но вместе с тем Они до такой степени пропитаны страстью любостяжания, обогащения во что бы то ни стало, и антипатриотическим эгоизмом, что для осуществления патриотической цели они готовы, правда, принести в жертву имущество, жизнь, свободу пролетариата, но не откажутся ни от одной из своих выгодных привилегий и скорее подвергнутся чужеземному игу, чем поступятся со своей собственностью, или согласятся на уравнение состояний и прав. То, что делается теперь на наших глазах, вполне подтверждает это. Когда правительство господина Кьера официально объявило Версальскому собранию о заключении окончательного договора с Берлинским кабинетом, в силу чего немецкие войска должны будут очистить в сентябре еще занимаемые ими провинции Франции, большинство собрания, представляющее коалицию привилегированных классов во Франции, опустило головы. Французские фонды, представляющие их интересы еще действительнее, живее, пали, как будто после государственной катастрофы. Примечание. Речь идет о падении курса государственных ценных бумаг, которое произошло после заключения мирного договора с Германией. Оказалось, что ненавистное, насильственное и позорное для Франции присутствие победоносного немецкого воинства, для перевилегированных французских патриотов, представителей буржуазной доблести и буржуазной цивилизации, было утешением, опорой, спасением, и что его предстоящее удаление однозначащее для них с осуждением на смерть. Значит, странный патриотизм французской буржуазии ищет своего спасения в позорном покорении Отечества. Тем же, кто еще может сомневаться в этом, укажем на любой консервативный французский журнал. Известно, до какой степени все оттенки реакционной партии – бонапартисты, легитимисты, орлеонисты – Испуганы, взволнованы, взбешены избранием господина Бороде депутатом в Париже. Но кто такой этот Бороде? Один из многочисленных пошляков партии господина Гамбиты, консерватор по положению, по инстинкту и по направлению, только с демократическими и республиканскими фразами, отнюдь не мешающими, а напротив чрезвычайно помогающими ныне исполнению самых реакционных мер. Человек, одним словом, между которым и революцией нет и никогда не было ничего общего, и который в 1870 и 1871 годах был одним из самых ревностных поборников буржуазного порядка в Леоне. Но он в настоящее время, как и много других буржуазных патриотов, находит для себя выгодным подвязаться под знаменем отнюдь не революционным господина Гамметы. В этом смысле он был избран Парижем в пику президенту республики Тьеру, и монархическому псевдонародному собранию, царствующему в Версале. И выбора этого ничтожного лица было достаточно, чтобы взбудоражить всю консервативную партию. И знаете ли, какой их главный аргумент? Немцы. Раскройте любой журнал, и вы увидите, как они грозят французскому пролетариату законным гневом князя Бисмарка и его императора. Каков патриотизм? Да они просто зовут немцев на помощь против грозящей им французской социальной революции. В своем дурацком испуге они приняли даже невинного борода за революционного социалиста. Такое настроение французской буржуазии подает мало надежды на восстановление государственного могущества и преобладание Франции посредством патриотизма привилегированных классов. Патриотизм французского пролетариата также не представляет много надежды. Границы его отечества расширились до того, что обнимают ныне пролетариат целого мира в противоположность всей буржуазии, не исключая, разумеется, и французской. Заявления Парижской коммуны в этом смысле решительны, а симпатии, высказываемые ныне так ясно французскими работниками к Испанской революции, особенно в Южной Франции, где обнаруживается явное стремление пролетариата к братскому соединению с испанским пролетариатом и даже к образованию с ним Народной Федерации, основанной на освобожденном труде и на коллективной собственности, наперекор всем национальным различиям и государственным границам, эти симпатии и стремления, говорю я, доказывают, что, собственно, для французского пролетариата, так же, как и для привилегированных классов, время государственного патриотизма прошло. А при таком отсутствии патриотизма во всех слоях французского общества и при открытой ныне непримиримой войне, существующей между ними, Как восстановить сильное государство? Тут все государственное умение престарелого президента республики пропадет даром, и все ужасные жертвы, принесенные им на алтарь политического отечества, как, например, бесчеловечное избиение многих десятков тысяч парижских коммунаров с женщинами и детьми и столь же бесчеловечные высылки других десятков тысяч в Новую Каледонию, окажутся, несомненно, бесполезными жертвами. Напрасно господин Тьер силится восстановить кредит, внутреннее спокойствие, старый порядок и военную силу Франции. Государственное здание, потрясенное и беспрестанно вновь потрясаемое, в самой основе антагонизмом пролетариата и буржуазии, трещит, лопается и каждую минуту грозит падением. Где же такому старому, неизлечимо больному государству бороться с юным и до сих пор еще здоровым государством германским? Отныне, повторяю я, роль Франции как первостепенная держава окончена. Время ее политического могущества прошло так же безвозвратно, как прошло время ее литературного классицизма, монархического и республиканского. Вся старая основа государства в ней изгнили, и напрасно силится Тьер построить на них свою консервативную республику, то есть старое монархическое государство с подновленную мнимо республиканскую вывеской. Но также напрасно глава нынешней радикальной партии господин Гамбета, очевидный наследник господина Тьера, обещает построить новое государство, будто бы искренне республиканское и демократическое, на основаниях будто бы новых, потому что эти основания не существуют и существовать не могут. В настоящее время серьезное, сильное государство может иметь только одно прочное основание – военную и бюрократическую централизацию.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 будто бы представляемый государством, душит и будет душить народ живой и действительный. Но народу отнюдь не будет легче, если палка, которую его будут бить, будет называться палкою народной. Социальный вопрос, страсть социальной революции овладели ныне французским пролетариатом. Ее нужно или удовлетворить, или обуздать и смирить. Но удовлетвориться она может только тогда, когда рушится государственное насилие, Этот последний оплот буржуазных интересов. Значит, никакое государство, как бы демократично ни были его формы, хотя бы самая красная политическая республика, народная только в смысле лжи, известная под именем народного правительства, не в силах дать народу того, что ему надо, то есть вольной организации своих собственных интересов снизу вверх, без всякого вмешательства, опеки, насилия сверху, потому что всякое государство,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 и народных требований для классов имущих и управляющих решительно невозможно. Поэтому остается одно средство — государственное насилие, одним словом государство, потому что государство именно и значит насилие, господство посредством насилия замаскированного, если можно, а в крайнем случае бесцеремонного и откровенного. Но господин Гамбита столько же представитель буржуазных интересов, как и сам господин Тьер, на с ним. Он хочет сильного государства и, безусловного, господства среднего класса с присоединением, быть может, обуржуазившегося слоя рабочих, составляющего во Франции весьма незначительную часть всего пролетариата. Вся разница между ним и господином Тьером состоит в том, что последний, одержимый предубеждениями и предрассудками своего времени, ищет опоры и спасения только в чрезвычайно богатой буржуазии и с недоверием смотрит на десятки, или даже сотни тысяч новых претендентов на управление из мелкой буржуазии и из вышеупомянутого класса рабочих, стремящихся к буржуазии. В то время как господин Гамбета, отвергнутый высшими классами, до сих пор исключительно правившими Францией, стремится основать свое политическое могущество, свою республиканскую демократическую диктатуру именно на том огромном и чисто буржуазном большинстве, которая до сих пор оставалась вне выгод и почести государственного управления. Он уверен, впрочем, и мы думаем совершенно справедливо, что лишь только ему удастся с помощью этого большинства овладеть властью. Сами богатые классы, банкиры, крупные землевладельцы, купцы, и промышленники, одним словом, все значительные спекуляторы, обогащающиеся более других народным трудом, обратятся к нему, признают его, в свою очередь, и будут искать его союза и дружбы, в которых он им, разумеется, не откажет, потому что как настоящий государственный человек он слишком хорошо знает, что никакое государство и особенно сильное не может существовать без их союза и дружбы. Это значит, что гамбитовское государство будет столь же притеснительно и разорительно для народа, как и все его более откровенные, но не более насильственные предшественники именно потому, что оно будет облечено в широкие демократические формы, оно сильнее и гораздо вернее будет гарантировать фищному и богатому меньшинству спокойную и широкую эксплуатацию народного труда. Как государственный человек новейшей школы, господин Гамбита нисколько не боится самых широко демократических форм поголовного избирательства. Он лучше всякого знает, как мало в них ручательств для народа и как много, напротив, для эксплуатирующих его лиц и классов. Он знает, что никогда правительственный деспотизм не бывает так страшен и так силен, как когда опирается на мнимое представительство мнимой народной воли. Итак, если бы и французский пролетариат мог увлечься ими честолюбивого адвоката, если бы господину Гамбете удалось вложить этот беспокойный пролетариат на Паракрустову кровать своей демократической республики, то нет сомнения – он успел бы восстановить французское государство во всем его прежнем величии и преобладании. Но в том-то и дело, что эта попытка удастся ему не может. Нет теперь на свете такой силы, нет такого политического или религиозного средства, которое могло бы задушить пролетариате какой бы то ни было страны, особенно во французском пролетариате, стремление к экономическому освобождению и к социальному равенству. Что не делая гамбита, грзи он штыками, лаская он словами, ему не справиться с богатырской силою, скрывающейся ныне в этом стремлении, и никогда не удастся ему запрячь по-прежнему массы чернорабочих в блестящую государственную колесницу. Никакими цветами красноречия не успеет он забросать и сравнять пропасть, отделяющую безвозвратно буржуазию от пролетариата, положить конец отчаянной борьбе между ними». Эта борьба потребует употребления всех государственных средств и сил, так что для удержания за собой внешнего преобладания между европейскими государствами у французского государства не останется ни средств, ни сил. Куда же ему тягаться с империей Бисмарка? Что не говори, как ни хвасты французские государственные патриоты, Франция как государство осуждена отныне занимать скромное, весьма второстепенное место. Мало того... Она должна будет подчиниться верховному руководству, дружески почтительному влиянию Германской империи, точно так, как до 1870 года итальянское государство подчинялось политике Французской империи. Положение, пожалуй, довольно выгодное для французских спекуляторов, обретающих значительное утешение на всемирном рынке, но отнюдь незавидное с точки зрения национального тщеславия, которым так преисполнены французские государственные патриоты. До 1870 года можно было думать, что это тщеславие так сильно, что оно в состоянии бросить самых тесных и упорных поборников буржуазных привилегий в социальную революцию, лишь бы только избавить Францию от позора, быть побежденную и покоренную немцами. Но уже после 1870 года этого никто ждать от них не будет. Все знают, что они скорее согласятся на всякий позор, даже на подчинение немецкому покровительству, чем откажется от своего прибыльного господства над своим собственным пролетариатом. Не ясно ли, что французское государство никогда уже не восстановится в своем прежнем могуществе? Но значит ли это, что всемирное и легко сказать, передавая роль Франции, кончилась? Отнюдь нет. Это значит только, что потеряв безвозвратно свое величие как государство, Франция должна будет искать нового величия в социальной революции. Но если не Франция, то какое другое государство в Европе может состязаться с новой Германской империей?